За десять минут убить мог любой. В баре Жанна себе, как и Жеку, налила коньяку. «Я плотно закусила, и поэтому могу позволить себе коньячок», довольно проворковала она. Жек промолчал. Отхлебнув из бокала, Жанна начала. «Итак, Андреич и Сергеич не только в момент убийства находились с потерпевшим в одном месте, но и представляют собой преступную парочку». Они действуют вместе, в тесном контакте. Взять хотя бы наезд на этого ихнего шорика в стиле 90-х, да, согласился Жек. Таким образом, они и есть преступники. Всё у тебя? Пока всё. А с доказательствами как? Может быть, сейчас хотя бы один из них явку чистосердечную напишет? Неуверенно промолвила Жанна и в очередной раз приложилась к мячку. Ладно. Пока ты ожидаешь я в к исповинный замечу тебе что Маргарита тоже была в курсе их действий в отношении Шурика. Включаем её в банду. Не исключено, что это тоже можно сказать и в отношении некоторых других тутошних обитателей. Жанна промолчала. Тот -то и оно. И вообще не верится, что они такие простые. Пошли с Никифорочем в баньку, да и между делом придушили его. Бассейн и сауна не совсем одно и то же. А то, что и Колумб, и Никита могли быть убийцами, это как? Абстрагироваться от данного обстоятельства? А Инну взять и просто сбросить со счетов? И вдова, которая Инну с пивом отправила, тоже в бассейне была? Между прочим, мы кое-что не выяснили. Жек допил коньяк и поднялся. Идем к Маргарите. Какой из комнаты искать хозяйку, сыщики не знали, и решили спуститься в столовую, где застали лишь помощницу по хозяйству, убиравшую в это время со стола. Хм, а ведь из Галины надо поговорить, вдруг подумал Жек, и тотчас вспомнил о трубке. Пристроив трубку в угол рта, он приблизился к Галине Викторовне и приступил к допросу. Галина Викторовна, а что лично вам известно по волнующему всех нас вопросу? поинтересовался он. «Ой, да что мне может быть известно?» – живо откликнулась та. «Это все дела хозяйские, а я человек маленький. Мое-то дело, вот оно, ложки-поварешки мое дело». «А где, скажите, вы находились в момент убийства?» «Да разве ж мне известно момент убийства?» – вскинула кверху руки помощница по хозяйству и заулыбалась. «Помню, что перед тем, как шум-то поднялся, я в комнатах на втором этаже убиралась. Сначала по кухне, а потом туда пошла». А на третьи вы поднимались? И на третьем была, но в бассейн не заходила. Надобности не было. Э, что там происходило на третьем? И в котором часу это было? Продолжал допрашивать Джека. Да ничего особенного. Колебяк и Никита играли в бильярде, спорили ещё чего-то. А было это ещё перед тем, как Инна в бассейн пошла. Её Маргарита Степановна посылала. А Маргарита Степановна до или после вас поднималась, задала вопрос Жанна. После меня, опять улыбнулась Галина Викторовна. Когда она улыбалась, её серые глазки прятались среди белых мягких складочек. Жак, глядя на Галину Викторовну, почему-то подумал, что, возможно, следовало бы предложить ей денег за информацию. Но, во-первых, обладает ли она такой информацией, а во-вторых, денег-то у него и не было. И ещё он вспомнил слова водителя Шурика о том, что воду мутит как раз эта женщина. Непонятно только каким образом она это делает, в каких действиях её это может выражаться. У вас, говорят, дочка на выданье, сказал Жек. Да, уже взрослая, заметно посерьёзнев ответила мать взрослой дочери. Отлично, вот и выдать её за Никиту. Постричь Сергей из ушей по внимачи, чем не жених. Надо ведь нас родители нынче не спрашивают, да и не ровня мы им, нахмурившись отвечала женщина. Скажите, а где можно Маргариту Степановну найти? решил закончить разговор Жек. По себе, а, думаю, налево вторая дверь её. На выходе из столовой Жек и Жан едва не столкнулись с сынной, которая их, кажется, и не заметила. Прошла и опустилась на стул. Галина Викторовна бросилась к ней. Что же теперь будет? Инна морщится и отстраняется от неё. Как была поломкой, так и останешься. А я ни в чём перед тобой не виновата, Инна, обиделась Галина Викторовна. Да перестань, кто тебя винит? Я же чувствую. Не говори глупостей, Инна поднимается со стула и обнимает Галину Викторовну. Ты говорила с Никитой. О чём? Инна отстраняется от Галины Викторовны. Ну, он же наверняка переживает. Он может подумать: "Господи, если бы он ещё способен был думать. Никита умный мальчик. Ему бы работу соответствующую. Работу? Какую работу? Мою месячную зарплату ему отец может швырнуть?" Инна замолкает. "Вот именно!" вскрикивает Галина Викторовна. Инна закрыла лицо руками и заплакала. Маргарита Степановна лежала на кровати и, закинув руки за голову, смотрела в потолок, всем своим видом давая понять, что пылкого желания разговаривать с вошедшими она не испытывает. «Непростые у вас тут отношения?» — проговорил Жек и огляделся, ожидая приглашения присесть. Такового не последовало, и он остался на ногах. Жанна же без церемоний опустилась в кресло и принялась листать один из лежащих на столике иллюстрированных журналов. "Были бы простые, вас бы тут сейчас не было", нехотя выговорила вдова. "А вы не могли бы меня ввести в курс по поводу этих отношений, Маргарид Степановна?" попросил Жек. "Меня бы кто ввёл", с усмешкой оборонила женщина. "Вы намерены в дальнейшем избавиться от Андрея Сергеевича?" Маргарита быстро глянула на Джека и в нос усмехнулась. Если бы это было возможно. Но он крепко завязан на делах мужа. И за что он Александры Ивановича не любит? Шарлатаном считает и бесится, когда тот гостям мужа пристаёт с предложением своих услуг. «А в каких отношениях между собой Андрей Сергеич и Борис Андреевич? Продолжал расспрашивать Джек. И я так понял, что они чуть ли не друзья. Они глуже дружней, как командой действуют. Маргарита быстро поднялась и села на кровати. Да вы что, враги? Они же смертельные враги. Андрей считает, что Борис постоянно втягивает, что втягивал мужа в дорогостоящие, неперспективные проекты и вообще приживал их считает. И кто же из них двоих больше подходит на роль убийцы? Задал прямой вопрос Жек. «Кому из них это больше выгодно, по вашему мнению?» «Да никто. Они оба без мужа мелкие сошки». После паузы вдова добавила. «Хотя, могут и не вполне это осознавать». «Да вы присаживайтесь». «Спасибо». Жек охотно воспользовался ее предложением и продолжил допрос. «Вы, говорят, тоже были там. Это в какое время было?» «Сразу после двенадцати». И что вы там видели? Владимир Никифорыч в бассейне плавал. Живой? Живой, конечно. А минут через 10, когда туда пошла Инна, хмм, и никого там больше не было. Никого. Если только за бассейном прятался, усмехнулась Звдава. Но я его не душила. Если вы это имеете в виду, я зашла и вышла. Потом решила Инну отправить им пиво отнести. Угу. Никита с Кулебякой в бильярд играли? Да. Точнее, кого-то из них в это время не было, не помню кого. А остальные в это время где были? Остальные? А кто ещё? Галина Викторовна, я на втором, кажется, видела Шурика где-то на лестнице встретила, он наверх поднимался. На второй или на третий уровень? Этого я не помню. Жек задумался, о чём ещё спрашивать? Полная ерунда. Всего получается 10 минут и было на всё про всё. Ну, по сути, любой, находившийся в доме людей, мог войти в бассейн в течение этих 10 минут и убить хозяина квартиры. Если идти по иному пути, по пути выявления мотивов, то и тут чёрт ногу сломит. И вообще, чужая душа по тёмке, так уж явно никто, кажется, не должен был бы страстно желать убитому смерти, однако как посмотреть? Со стороны вроде бы пустяковой причиной выглядит, а какое внутреннее к ней отношение конкретного человека поди, узнай. «Этот бандит вашего кулебяку мордой в тарелку окунул», вдруг ляпнула Жанна. «Ну и пожалеет», ничуть, кажется, не удивившись этому сообщению, ответила Маргарита Степановна. «Александр Иванович зло никогда не забывает». «А затаить зло на Владимира Никифоровича у него оснований прежде не было?» сообразил задать вопрос Жек. Он ведь, как мне известно, и денег довольно много мужу вашему был должен. Должен много. Был должен и остаётся должен. Но я не думаю, чтобы он стал убивать. А на кого, вы думаете? Я не знаю, на кого думать, со вздохом ответила вдова. Жек решил зайти с другой стороны. Угу. Ну кого вы исключили бы совершенно? "Ни keto", ответила сразу, а потом добавила: "Да, всех бы, пожалуй. Всех не получится, Маргарет Степановна", счёл необходимым заявить Джэк. "В таком случае исключите всех, кроме одного", разрешила, попросила, приказал, вдова. "Или двоих", прибавил Джэк. Маргарита Степановна пожала плечами. "А что вы о вашей будущей невестке скажете?", встряла Жанна. Может, сначала убила а потом обнаружила. «По-моему, Инна еще та...» Жанна замолчала, подыскавая слово, но то ли не нашла подходящего, то ли не сочла необходимым произносить. «А вы бы, девушка, стали убивать вашего бывшего любовника за то, что он не позволяет вам выйти замуж за своего сына?» Язвительно поинтересовалась вдова. «Вполне возможно», – парировала, не задумываясь Жанна. «Тем более, если жених с приданным...» Вы сами ответили на свой вопрос. А что касается меня, не знаю. Самое невероятное убийство. Остальное невероятное, наверное, уже менее невероятное. Маргарита Степановна быстро встала и отошла к окну. Жак понял, что пора убираться. "Спасибо за информацию, Маргарита Степановна, мы пока пойдём", сказал Жак и направился к выходу, но тут вспомнил о словах Шурика о Галине и произнёс А говорят, что и Галина Викторовна планирует выдать свою дочь за Никиту. Не знаю. Думаю, Инна сама все спланировала, а Галина Викторовна по-матерински ее поддерживает. Так э, Инна ее дочь? Поразился Жек. А вы что же не знали? В коридоре Жек остановился и тяжко вздохнул. Надо, пожалуй, вернуться и потребовать, чтобы вызвала полицию. А деньги тебе, конечно, уже не нужны, вспылила Жанна. Давай будем реалистами и признаемся себе или друг другу, насмешливо перебила Жанна. Давай признаем наконец, что мы сейчас так же далеки от цели, как и в ту минуту, когда поднимались сюда в лифте. Но ты, видимо, допускаешь, что всё же ближе, чем когда ехали в машине. продолжала ирнизировать Жанна. Ой, перестань. Неужели ты не видишь всю бесперспективность нашей затеи? Твоей, поправила Жанна. Неважно. Ладно. Если ты скиса окончательно, то я принимаю Я принимаю руководство на себя и и иду пить водку, заявила Жанна и притопнула ножкой. Причём тут водка? удивился Жэк. Ну можно и виски, но ни коньяком, и мартини всё, хватит. Ты меня выбесил уже. Кто так ведёт допросы? Надо ставить острые вопросы, загонять в ловушку, потрошить, припирать к стене. Ну, пошли, кого-нибудь потрошим. Вдруг согласился Жек. Ты будешь потрошить и припирать, а я поассистирую. Сначала в бар, решительно качнула головой Жанна.